Глава сорок первая. Новости. Уже через десять минут мы высадили десант дроидов и принялись ждать результатов изучения принесенных ими образцов. «Цинк, свинец, медь. Ага, ага, нормально», — довольным голосом бубнил Дарвус. «Да неужели? Слышь, парень, я богат, мы с тобой заработали. на амид. «Настоящий Наамид, Дварс, побери! В последний раз мне этот минерал попадался на орбите Кнарка лет восемь назад!» «Наамид? Ничего себе! Да это же тот самый минерал, что был в тренировочном зале мегаофиса. Неудивительно, что он стоит бешеных денег». «Надо поймать еще один похожий астероид!» Дарвус никак не мог замолчать, его буквально распирало. Это могло быть случайностью, а вдруг нет? Может, ваш астероидный пояс кишит наомитом? Я же тогда на всю оставшуюся жизнь себя обеспечу. Тут он покосился на меня. Ну и тебя, само собой, не обижу. Ты в деле? В деле. Сколько мы сможем выручить за этот наамит? Я выпалил этот вопрос, а сам понял, что уже вот-вот усну. Сколько я уже не отдыхал. А еще планы этого вели. Не думаю, что все будет так уж радужно. Все-таки Эйвека не первый и не последний рудокоп, что здесь летает. Но как бы то ни было, накопить на астероидах стартовый капитал для новой жизни, думаю, будет неплохой идеей. «С этой половинки мы соберем тысяч на двадцать кредитов, а там еще и вторая рядом», – довольно хохотнул Дарвус. «Перерыв». «Открой бар, парень, он у выхода с мостика. Я угощаю!» Не вижу причин отказываться. Отстегнув себя от уже привычного и даже вполне, на удивление, удобного кресла, я направился к едва заметной стенке корпуса квадратной дверце. Как вдруг включился бортовой передатчик. «Внимание! Срочное сообщение! Внимание! Срочное сообщение!» «Это еще что такое?» Возмутился капитан. «Не иначе, как наш флот у Алифея полностью разнесли?» «А прямое включение бывает только в подобных случаях?» Осторожно поинтересовался я, судорожно принявшись прикидывать, когда именно в прошлый раз наместник получил новость о теракте. «Тогда было воскресенье, часов шесть вечера. И сейчас тоже. Неужели?» «Ну да», — беспечно махнул рукой Дарвус. «Сейчас нам типа скажут, что нужно соблюдать осторожность». «Соул больше нет!» «Повторяю, соул больше нет!» «Наша родная планета уничтожена террористами!» «Регент молодого принца Арктура готовится выступить перед верноподданными!» «Совет колоний уже выразил свои соболезнования!» «Что?» Голос капитана дрогнул. «Как? Ты тоже это слышишь, Макс?» Он повернулся ко мне с широко раскрытыми глазами, из которых непрерывно текли слезы. Разухабистый, даже грубоватый капитан Дарвус плакал. Но меня потрясло совсем не это. Нет, я думал о взрыве родной планеты Вели, но, если честно, как-то не всерьез. Я же знал о четырех путешественниках во времени, которые были в курсе ситуации. И тут получается что ни один из них ничего не смог исправить. А ведь они пытались действовать. Я помню изменения в мире вокруг. Но этого явно оказалось недостаточно. Взрыв планеты предварительно осуществлен исполнителем с нашей новой колонией Земли. Его личность уже установлена. Хватило одной фразы, чтобы лицо Вели превратилось в мертвую маску. Слезы застыли, в глазах загорелся недобрый огонек. «Вы все заслуживаете смерти!» – прошепел он. Я инстинктивно прижался к стенке, сердце заухало и остановилось. А я ведь еще после астероида, как назло, на нуле, даже щит не включить. «Моя планета!» – шептал Дарвус. «Моя Соул!» Неожиданно заорав, он бросился на меня с выхваченным из-за пояса мультиинструментом. «Убежать?» «На закрытом корабле не вариант. Использовать голые руки тоже. Может быть, активатор?» «Успеть бы!» «Только и успел подумать я, прежде чем искра, бесследно погасла при столкновении с комбинезоном Дарвуса, а вот ответный удар в висок отправил в меня в небытие». Как же больно, когда тяжелый металл пробивает череп и вонзается в мозг. Виск автомобильных покрышек, запах паленой резины и сильный удар, поваливший меня с ног. Пустота и оглушительная тишина. Ты живой? Наверное, я пришел в себя довольно быстро. Вот свет погас, а вот надо мной уже склонилось тревоженное лицо знакомого таксиста Вели Калу. Неужели я опять вернулся назад? Какое сегодня число? Губы сами вытолкнули из меня этот вопрос, сам же я до сих пор пытался пережить и осознать произошедшее. Те четверо вели, что вернулись в прошлое, не справились. Их планету все равно взорвали. Меня убил спятивший с горя космический рудокоп, а Землю, похоже, опять ждет орбитальная бомбардировка. Вернее, будет ждать если я не ошибся. Двадцатая. Не ошибся. Может быть, тебя подвезти до больницы? Лучше до дома. Поднявшись на ноги, я доковылял до машины синекожего пришельца. Неделя опять началась заново. Это странно. Это непонятно. Но главное, я жив. И больше не допущу тех ошибок, что в прошлые разы. У меня есть третий уровень батарейки. Есть частично заполненные аккумуляторы дома. Этого хватит, чтобы свалить с планеты прямо сегодня. Больше никаких авантюр. Никакого риска. Просто уеду подальше и буду жить, несмотря ни на что. Справятся Вели? Хорошо. Нет? Земле после такого, скорее всего, придет конец. Но я буду знать об этом и заранее найду безопасное место. Трусливо? «Да. Подло. Согласен. Но я не хочу больше умирать». «Мы на месте». Я и не заметил, как меня довезли до моего подъезда. «Спасибо, Великалу». Таксист вздрогнул. «Ну точно. Он же мне на этот раз не представлялся». Я уже начал придумывать причину этой оговорки, как все слова неожиданно оказались лишними. «Что это творится?» Вели неожиданно указал рукой вверх, и я, проследив за ней взглядом, неожиданно увидел, как все небо покрылось множеством черных точек. Очень быстро приближающимся множеством черных точек. Не знаю. Здесь же добрая половина Седьмого Имперского флота. Таксист от волнения даже из машины выскочил. Но что они делают тут, вдали от границы? И почему в боевом порядке?